Сокровище Патмоса Так, за годы своего пребывания на Патмосе, Иоанн едва ли не всех жителей острова обратил ко Христу. Но не только Патмосу, а и всему миру даровал святой великое сокровище, пока был на этом острове. Это сокровище – святое Евангелие, Евангелие от Иоанна. Однажды, заповедав всем христианам Патмоса поститься, он взял с собой Прохора и ушел из города на далекое расстояние. Взойдя на высокую гору, Иоанн пробыл в молитве три дня. После третьего дня загремел великий гром, гора затряслась, Прохор от страха упал на землю, обернувшись к нему. Иоанн поднял его, посадил по правую руку от себя и сказал: Пиши то, что услышишь из уст моих. И воздев очи к небу, снова молился, а после молитвы стал говорить. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это были Первые слова Его Евангелия, Благой вести о Христе, Сыне Божьем. В пасхальную ночь именно эти слова звучат во всех православных храмах на разных языках, гремят по всему миру. Так со слов Иоанна было записано рукою Прохора и все Евангелие. Сойдя с горы, апостол велел Прохору переписать все, что он записал, чтобы переписанное оставить христианам патнуса. На Патмосе написал святой Иоанн Богослов и другую книгу «Откровение» или «Апокалипсис» — книгу о последних судьбах мира, о страшном суде. Предание рассказывает, что однажды, Он ушел с Прохором в пещеру и провел там с ним вдвоем в молитве десять дней. А потом еще десять дней один. В последние десять дней он ничего не ел, а только молился Богу, прося его открыть свою волю о мире. Наконец он услышал голос свыше. «Иоанн! Иоанн! Что ты повелишь Господи? Спросил апостол и получил ответ. Потерпи еще десять дней, и будет тебе откровение многого великого. И еще десять дней провел Иоанн без пищи и питья в непрестанной пламенной молитве к Богу. Тогда совершилось дивное: Ангелы от Бога сошли к Нему и возвестили ему неизреченные и несказанные тайны. И когда Прохор возвратился к пещере, Иоанн послал его за чернилами и свитком, и два дня говорил ему о бывших ему откровениях, а Прохор записывал их. Так и возникла эта книга, вошедшая в Библию, «Откровения» святого апостола Иоанна Богослова. Это самая таинственная и непостижимая книга Библии.